И в минувшем веке подобную роскошь позволяли себе господа де Тревиль, де Шомберг, де Лавьевиль, не говоря уже о Ришелье, Конде и Буйон-Тюренне. Шомберг, немецкая фамилия, из которой вышло несколько видных военных, выдвинувшихся во французской армии, Дюма, вероятно, имеет в виду Гаспара де Шомберга, графа де Нантель, 1540-1599-й своей доблестью снискавшего расположения Генриха Третьего и затем Генриха Четвертого. В Евиль Франсуа де 1509-1571 маршал Франции, Конде Людовик I де Бурбон принц 1530-1569 дядя Генриха Четвертого с 1562 года глава протестантов был предательски убит.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 Его коммердинер явился к нему с докладом, что с ним хочет переговорить Викон Деброжилон. Выйдя в соседний зал, Портос обнаружил там своего юного друга, преисполненного, как мы знаем, серьезных намерений. Рауль пожал руку Портосу, который, удивившись его мрачному виду, предложил ему сесть. — Дорогой господин Дювалон, я хочу попросить вас об услуге, — сказал Рауль. — Вот и чудесно, — ответил Портос.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 Вы слишком добры ко мне. Быть может, желаете пообедать? О нет, я не голоден. Вот как? Что за ужасная страна Англия? Не очень, но... Если б там не было превосходной рыбы и хорошего мяса, там было бы совсем нестерпимо. Да, я пришел, слушаю вас. Позвольте мне только чуточку освежиться. В Париже едят очень солоно. Фух! И Портос велел принести бутылку шампанского. Он наполнил стакан Рауля, потом свой отпил большой глоток и, утолив жажду, возобновил разговор. Это было необходимо, чтобы внимательно слушать вас. Теперь я к вашим услугам. Что вам угодно, мой милый Рауль? Чего вы желаете? Выскажите, пожалуйста, свое мнение относительно ссор. Мое мнение? Изложите немного подробнее свою мысль, — ответил Портос, почесывая пальцами лоб.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 «Не было случая, чтобы я не улаживал их», — ответил Портос с таким добродушием и уверенностью, что Рауль едва не вскочил со своего кресла. «Но соглашения, по крайней мере, бывали почетными. О, готов поручиться!» «Погодите минутку, я объясню вам, в чем состоит второй принцип, которого я придерживаюсь. Как только мой друг посвятил меня в свою ссору, я принимаюсь действовать следующим образом».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 «До какой степени вы оскорбили моего друга?» Рауль нахмурился. «Иногда, и даже часто, — продолжал Портос, — мой друг не подвергался никаким оскорблениям, больше того, он сам первым носил оскорбления. Судить-ка сами, ловко я приступаю к делу?» Портос громко расхохотался. И пока раскатами гремел его смех, Рауль думал, «Мне решительно не везет».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 — Переездом? — Хорошо, — сказал Пуртос, который принялся загибать себе пальцы дальше. — Далее тем, что устроил люк в своей новой квартире. — Понимаю, люк. Черт, это существенно. Понятно, что это должно было вызвать в вас ярость. И как смел этот бездельник устраивать люки, не переговорив предварительно с вами? — Люки. Тысяча чертей. — Да у меня и то нет ничего похожего. —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 Господин Д'Артаньян тоже не знает, он осторожен и отговорил бы меня от дуэли. «Однако Д'Артаньян умный советчик», — сказал Портос, удивленный в твоей благородной скромности, что можно обращаться к нему, когда на свете есть Д'Артаньян. «Дорогой господин дювалон продолжал Рауль, — «умоляю вас, не расспрашивайте меня». «Я сказал все, что мог. Я жажду действий»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 Обещаю вам все на свете, но только не стану я прятать покойника. Он тут, его увидят, этого не избежать. У меня принцип не зарывать его в землю. От этого пахнет убийством. От риска к риску, как говорят нормандцы. Храбрый и дорогой друг, за дело. «Доверьтесь мне», — сказал великан, приканчивая бутылку, — в то время как его лакей раскладывал на креслах роскошное платье и кружева. Рауль вышел от Бурдоса с тайною радостью в сердце. Он говорил себе, «О, коварной король, о предатель! Я не могу поразить тебя, короли особо священные, но твой сообщник, твой сводник, который представляет тебя, этот подлец заплатит за твое преступление. В его лице я убью тебя». А потом подумаем и о Луизе.